Глава пятая. Когда док ушел, на Диану нахлынуло одиночество. Она обхватила себя за плечи и с тоской огляделась. Грубые лица, застиранная одежда, простая деревянная мебель. И среди этого ей придется жить дальше? Подавальщицы и немногочисленные посетители тоже поглядывали на нее. Кто с любопытством, а кто неприязненно. За парой столиков даже разговор прекратился. Сидевшие там мужчины отставили кружки и теперь изучали девушку откровенными взглядами. Один из них нагнулся к товарищам и что-то тихо сказал. Взрыв грубого хохота заставил Диану вздрогнуть и разозлиться. Она поняла, что эти типы сейчас говорят о ней и смеются тоже над ней. Бросила на Нахалов яростный взгляд, но в ответ получила только скобрезные ухмылки. «Иди за мной», — сказал господин Пьес. Будто не заметивши этого смеха. Передам тебя, Лурдос. Она расскажет, что делать. А, кто такая Лурдос? Диана поспешила за ним. Ей хотелось поскорее убраться из подраздевающих мужских взглядов. Моя жена. Она отвечает за девушек на кухне. Так что, ты тоже будешь под ее началом. Он провел ее узким темным коридорчиком в заднюю часть трактира где располагались хозяйственные помещения. Кухню Диана определила по доносившемуся оттуда запаху подгоревшего мяса женским криком и звону посуды. Но, к ее удивлению, господин Пьес свернул в сторону. Он поднялся по лестнице, толкнул дверь, сбитую из потемневших досок, и жестом пригласил Диану войти. Она с опаской переступила порог. Это был кабинет, небольшой, заставленный деревянными этажерками, на которых валялась всякая всячина. У окна Диана увидела стол, за которым сидела пухлая, миловидная женщина в кружевном чипце и пересчитывала монеты. Возле нее на столе высилось больше десятка столбиков из золотых, серебряных и медных круглишей. Диана впилась взглядом в это сокровище. Золото? Настоящее и так много? Да эти люди баснословно богаты. Почему же они так потрёпанно выглядят? и почему их заведение похоже на дешевую забегаловку. Ни скатерти, ни белых салфеток, ни захудалые вазочки с ромашками на столах. Да и сами столы с лавками грубо сколочены. Никакого комфорта. за задорогая», — заговорил господин Пьес, обращаясь к женщине. «У нас новая подавальщица. Расскажешь ей, что и как». Та отложила стопку монет и подняла на Диану изучающий взгляд. «Новенькая?» В корех глазах Диане почудились насторожённость и неприязнь. «Откуда она?» «Господин Треми привел. Прибыла сегодня на бурерожденном. «А, так ты из-за грани». В глазах Лурдес вспыхнуло любопытство. «Ну, идем, расскажу все и покажу. Жить-то где? У нас будешь?» «Да». Диана насторожила такая смена настроения. Только что жена хозяина смотрела на нее почти враждебно, а теперь едва ли не улыбается. Вот и хорошо, вот и замечательно. Когда они вышли из кабинета, оставив там господина пьеса, Лурдес спросила. «Так ты прибыла с его высочеством?» «С кем?» — удивилась Диана. «На тебе его камзол. Наверное, тебе пришлось постараться, чтобы его получить. Наш принц не очень-то падок на женщин». Диана покраснела. «Вообще-то я не...» «В этом нет ничего постыдного». Лурда смахнула рукой. «Принц на то и принц, чтобы все женщины мечтали о нем. Только будь осторожна. Леди Инес спит и видит, как женить его на себе. Она не потерпит соперницу. Странно только, что она отправила тебя сюда, а не забрал с собой в замок». Диана молчала, позволяя госпоже Пьес думать все, что той хочется. Объясняться и оправдываться перед ней она не собиралась, но решила при первой же возможности избавиться от камзола. Теперь стало понятно, почему мужчины в зале так посматривали на нее. Решили, что она спала с этим их «принцем» и прозвище у этого грубияна. Сначала госпожа Пьес устроила ей экскурсию по кухне, многословно объясняя, как важно угодить клиенту, чтобы он ушел сытым и довольным. Затем провела Диану по верхнему этажу, где располагались комнаты для постояльцев. И только потом они поднялись по шаткой лестнице на чердак. «Будешь спать здесь?» Диана уставилась на старый тюфяк, набитый прелой соломой. Тот валялся прямо на грязном полу. Сквозь дыры в крыше пробивался солнечный свет. Лурдес продолжала. «Твоя одежда не сильно подходит для работы. Могу одолжить в счет заработка». Поцепив край шелкового поддола, она растерла его между пальцев и цокнула языком. «Арецкий шелк, Продай мне. Дам три серебряка, купишь себе крепкие башмаки. В твоих-то долго не выходишь, подошву протрутся. И на платье с постельным бельем хватит, если брать подешевле. Я бы и камзол у тебя выкупила, уж больно хорош. Но его высочество за такое может и на рее вздёрнуть». Жадно вздохнула она напоследок. «А вам зачем?» Диана в прострацию уставилась на нее а я себе чипцов новых нашью, а Руто умрет от зависти». Диана окаменела. «Чипцов? Да этот сарафан — последнее, что у нее осталось от прошлой жизни. Даже заколку, которая удерживала волосы, и ту забрали. Хотя в ней не было ничего ценного. Нет, она ревностно вырвала подол из чужих рук. Это не продается. Ну, как хочешь, — хмыкнула Лордес. «Сама прибежишь скоро». Только я тогда не буду такой щедрой. Тряпки и ведра в коморке за кухней, вода в колодце на заднем дворе. Можешь приступать к работе. Как раз две комнаты освободились, надо прибрать, а вечером вымоешь кухню и главный зал». «Что? Какие комнаты?» «Ваш муж сказал, ему нужна подавальщица», — возмутилась Диана. Госпожа Пьес глянула на нее со злорадством. «Место подавальщицы еще нужно заслужить». Вот тришку подавальщицей и назначу, а ты вместо нее в поломойке пойдёшь. Зовут-то тебя как?» Диана была настолько потрясена, что не сразу ответила. А когда открыла рот, то жалобное бурчание живота заглушило слова. «Может, вы накормите меня для начала?» — спросила она, пряча неловко и за сухим тоном. «Я очень голодна». Лорда смерила ее насмешливым взглядом. «С чего бы мне тратиться на тебя?» Ты ещё ничего не сделала. А вот закончишь работу, тогда и поешь. Скажу, чтоб на кухне тебе ужин оставили. До да Дианы дошло. Эта женщина просто мстит. Вот так, подло и мелочно. Мстит за то, что она отказалась продать ей сарафан. Госпожа Пьес ушла, потеряв к новенькой весь интерес. Диана несколько секунд прислушивалась к цокоту ее башмаков по деревянной лестнице. Затем перевела взгляд на тюфяк. Лицо девушки скривилось от брезгливости. «И на этом рассаднике клопов ей придется спать?» «Какой кошмар!» Не так она представляла себе новый дом. У противоположной стены лежал еще один тюфяк, только он был аккуратно застелен сероватым постельным бельем. Рядом стояла корзина. Диана заглянула в нее, стараясь не подходить слишком близко. «Какие-то вещи?» «Наверное, так здесь хранят одежду». Ей злопамятная госпожа Пьес корзину не выделила. Но у Дианы и одежды-то, кроме сарафана и капитанского камзола, никакой не было. Девушка аккуратно распрямила рукава, расстегнула пуговицы. Чуть помедлила, прежде чем снять камзол. Расставаться с ним не хотелось. Она даже рассердилась на себя за это сожаление. Но о чем тут жалеть? А камзол надо вернуть капитану при первой же встрече. Чтобы больше ничего не напоминало ей об этом человеке. Дверь распахнулась, привлекая внимание, и внутрь ворвалась незнакомка. Она тяжело дышала, словно бегом поднималась по лестнице. В руках у нее был ворох тряпья, который она прижимала к груди. Увидев Диану, незнакомка остановилась и принялась беззастенчиво ее разглядывать. Диана ответила ей тем же. Вновь прибывшая была крупной дамой неопределенного возраста с минимумом интеллекта на круглом лице, ширококосной и высокой с большой грудью и ярким румянцем. Наверное, про таких в русских сказках и говорили — кровь с молоком. «Ты, наверное, Диана?» — спросила она сепловатым, будто простуженным или сорванным голосом. И, не дожидаясь ответа, продолжила. «А я Трина. Можно Тришка? Вместе жить будем. Ты теперь за место меня полы мыть будешь. А меня в подавальщице повысили и, вот, одежду новую выдали». Она бросила на второй тюфяк ворох одежды и, не стесняясь посторонней, начала раздеваться. Скинула темно коричневое похожее на балахон, платье, под которым оказалась застиранная рубаха в заплатах. Тело у Тришки было слегка рыхловатое, но не бесформенное. Большая грудь колыхалась под нижней рубашкой, сдерживаемая лишь странным бюстье. Наверное, такое могла носить Дианина прабабушка. Да и старомодные панталоны с разрезом смотрелись смешно. Диана фыркнула, чем привлекла внимание Тришки. Та обернулась к ней, только сунув голову в ворот платья, и теперь натягивала его на себя. Наряд, в котором Диана видела подавальщиц на террасе, Тришки был явно маловат. Но последнюю это совсем не смущало. Она продолжала изо всех сил тянуть платье вниз, несмотря на натужный треск ткани. «Чего стоишь? Помоги!» — просипела Тришка краснея от натуги. «Ну уж нет». Диана сделала шаг назад, чтобы точно в этом не участвовать. Последним рывком Тришка наконец усадила платье на широкую талию. Запыхавшаяся и довольная расправила складки на подоле. Затем повязала на голову белый платок, полностью скрыв под ним пшеничную косу. Свой балахон Тришка, подумав, протянула Диане. «На, госпожа Пье сказала тебе отдать. Потом расплатишься». «Что?» — брезгливо поморщилась Диана. Надевать грязную тряпку, в которой драяли полы и сортиры? Да за кого эта Тришка ее принимает? Ну, как хочешь. Та философски пожала плечами и бросила платье в корзину. Прежде чем выйти из комнаты, Тришка задумчиво глянула на новую соседку. Пожевала губу и предупредила. «Ты это, не сиди тут. Госпожа Пье сказала, чтобы ты убрала пустые комнаты. А слушаешься, плохо будет». Диана вздохнула. Перспектива убирать за постояльцами приводила ее в тихий ужас, но Тришка была права. Не стоило спорить с начальницей в первый рабочий день, да и во второй, наверное, тоже. Конечно, можно топать ногами, кричать и требовать достойного отношения, но что-то подсказывает. В этом странном пугающем месте никто не слышал о Трудовом кодексе или правах человека. Ее просто выкинут за порог, как надоедливого котенка. «И что тогда делать? Куда идти?» Диана представила, как ее выгоняют на улицу. И сердце тоскливо сжалось. Идти было некуда, разве что на пирс, а там прыгнуть в воду и утопиться. Только Диана хотела жить. В ней все еще горела надежда. Этот кошмар ненадолго. Все имеет конец, и это тоже однажды закончится. Нужно просто набраться сил и дождаться. «Хорошо, покажешь, где тряпки и ведра произнесла она миролюбиво. Идем. Тришка махнула рукой, делая знак следовать за ней. Подсобные помещения были маленькими и почти лишенными окон. Тришка шагала легко, сказывался большой опыт. А Диане пришлось приложить усилия, чтобы не споткнуться или не стукнуться головой о выпирающую балку. Несмотря на все предосторожности, без происшествий не обошлось. Диана не заметила ржавый гвоздь, торчащий из грубо сколоченного стеллажа. И расцарапала руку. Чертыхаясь и шипя от боли, она уткнулась в спину остановившейся тришки. «Вот тут ведро храним». Начинающая подавальщица толкнула скрипнувшую дверь и указала в темноту, давая инструкции. «Воду бери из колодца на заднем дворе. Потом выливай за свинарника, то госпожа Пьес тебя за волосы оттаскает. Тряпки полощи и развешивай, чтоб плесени не было. Ну, все, разберешься, а я пошла» и как тут разобраться Диана сделала осторожный шаг в кладовку водя перед собой руками не дай бог еще наткнуться на что-нибудь и выколоть себе глаз впрочем спустя минуту зрение перестроилось сквозь щели в рассохшихся досках светило солнце и уже можно было различить очертания деревянных ведер поставленных друг в друга рядом к стене была прислонена метла на длинной рукояти висели на перекладе несухие тряпки Диана вздохнула, созерцая инвентарь своей новой должности. Да уж, это не главный менеджер в папиной фирме. Ничего, она привыкнет, втянется. Физические упражнения полезны. Это вместо фитнеса. Успокаивая себя, Диана взяла одно из ведер, оказавшееся неожиданно тяжелым. Стянула крайнюю тряпку, сухую и жесткую. Посмотрела на метлу, но трогать не стала. Наверное, это для дворника. Что ж, не так все это и сложно. Сейчас она заглянет на кухню, там всегда кто-то есть. Спросит, как пройти к колодцу. А уж елозить тряпкой по полу большого ума не надо, как-нибудь справиться. С этими мыслями вышла из кладовой и поняла, что не знает, куда идти. Немного подумав, Диана двинулась на угад.